Глава четвертая. Понедельник выдался солнечный и по-летнему теплый. До Орентонга я доехал поездом, а оттуда продолжил путь на такси и, вызвав большой интерес у соседей, поставил мольберт на том месте, где раньше были центральные ворота. Пожарные сняли их с петель и положили на газон. На одной стороне виднелась фамильная табличка с надписью. Островок Сокровищ. Бедные Арчи. Бедная Мэйзи. Я наложил на полотно нейтральный грунт кофейного цвета из чистой умбры, разведенный скипидаром и льняным маслом, и по еще влажной основе стал прорисовывать более темными красками контуры пожарища на фоне изгороди, моря, покрытого галькой берега и неба. На этой стадии еще можно было исправлять ошибки в композиции, выбирая правильные пропорции и перспективу. Закончив первую часть работы, я оставил картину, чтобы она просохла, а сам тем временем прогуливался по саду, рассматривая с разных точек сгоревший дом и почерневшие остатки живой изгороди, служившей границей между травой лужайки и галькой побережья. В утренних лучах солнца поблескивало море, и проплывали небольшие облака, отбрасывая редкие пятна темно-серой тени. Вдалеке пенились белые барашки. Море отступило, оставив на песке сеть морщин и складок. Прохладный бриз холодил уши. Я вернулся к своему занятию и увидел двух мужчин, одетых в пальто, которые вылезли из большого фургона и были явно заинтересованы остатками усадьбы Островок Сокровищ. Они остановились у Мольберта, оценивая мое творение, и я направился к ним. Один из них — плотный, коренастый мужчина, лет пятидесяти, другой — худощавый молодой человек, лет двадцати. У обоих уверенный в себе деловитый вид. Когда я приблизился, старший настороженно посмотрел на меня. «У вас есть разрешение находиться здесь?» В голосе его не чувствовалось неприязни. «Да из чего бы она взялась?» «Владелица захотела, чтобы я нарисовал остатки ее старого дома». «Понятно», — едва шевельнул он губами. «А вас что привело сюда?» — в свою очередь поинтересовался я. «Страховые агенты». Он выгнул брови, словно удивившись, что кто-то может его спрашивать. «Из той же фирмы, что и мистер Грин?» «Кто?» «Грин через «и» долгое. «Я не знаю такого», — заявил он. «Нас пригласила миссис Мэтьюс, чтобы мы определили размер ущерба. Ее дом был застрахован». Он удрученно смотрел по сторонам, словно ожидая, что Мэйзи появится из пепла, как птица Феникс. «Так у вас нет, Грина?» «Ни через «и» долгое, ни через короткое». «У меня появилось нечто вроде доброго чувства к ним обоим. На мой взгляд, юмора можно достичь гораздо больше, чем обычным закручиванием гаек». «Ладно, но миссис Мэйтис уже не ждет вашего визита» потому что вышеназванный мистер Грин отрекомендовался страховым агентом и сказал ей, что она в любое время может вызвать бригаду для расчистки руин. Он весь напрягся, как натянутая струна. Вы говорите серьезно? А Я был здесь вместе с миссис Мэтьюс и точно передаю его слова. Он показал вам удостоверение? Нет, не показывал. Я сделал паузу. Но, между прочим, и вы тоже. Он полез во внутренний карман и со скоростью фокусника вытащил визитную карточку движением, доведенным до автоматизма. «А можно свою собственность застраховать сразу в двух компаниях?» — спросил я просто так, разглядывая визитку. «Страхование жизни и имущества. Джи Легланд, зональный инженер». «Мошенничество!» — покачал он головой. «Хотя, конечно, мистер Грин может не иметь ничего общего со страховой компанией. Наиболее вероятно», — согласился он. «Я положил визитку в карман брюк. Свитер фирмы «Аран» не предназначался для деловых встреч. Он пристально посмотрел на меня, но говорить не торопился. Чем-то он был похож на моего отца». Среднего возраста, с опытом, знает свое дело, хотя и не хватает звезд с неба. «Гарри», — обратился он к своему молодому помощнику, — «разыщи телефон и позвони в Бич-отель. Скажи, миссис Мэтьюс, что мы здесь». «Хорошо». Пока Гарри выполнял поручение, Джи Легланд стал осматривать руины, и поскольку он не возражал, я к нему присоединился. «Что вы ищете?» — спросил я его. Он бросил на меня быстрый взгляд. «Доказательство поджога? Или доказательство того, что вещи, занесенные в перечень, действительно сгорели?» «Я не ждал, что вы будете откровенны. Иногда я себе это позволяю». «Кстати», — усмехнулся я, «Миссис Мэтьюс производит впечатление искреннего человека». Не имел чести быть с ней знаком. «Себе на уме», — подумал я и спросил. «А пожарные разве не ищут следы поджога?» «Конечно, как и полиция. Мы всегда консультируемся с ними». «И что они говорят?» «Полагаю, вас это не касается». «Даже для деревянного дома», — сказал я. Он очень основательно сгорел. «Вы специалист?» «Спросил он с иронией. «В свое время я разжег немало костров Гая Фокса. «Лучше всего горят, если пропитать парафином». «Я нагляделся на костры еще до того, как вы появились на свет», — заявил он. «Шли бы вы себе и рисовали». «Полотно еще не просохло». «Тогда просто помолчите». «Я не обиделся и остался возле него». Он подбирал несгоревшие предметы, рассматривал их и осторожно клал на прежние места. Было видно, что найденные им находки не вызывали у него особых эмоций. «Разрешите обратиться?» — спросил я. «Ну?» «Мистер Грин делал то же самое, что и вы, но только не здесь, а за трубой». «Джи Легланд выпрямился, бросив на землю какой-то черный комок». Он взял что-нибудь? За то короткое время, что мы наблюдали за ним, он ничего не взял. Но кто знает, сколько он пробыл там до нас? Значит, нет. Он подумал немного. Не показалось ли вам, что он был обычным зевакой, разглядывающим пожар из любопытства? Пожалуй, он не походил на праздного зеваку. Чего же он хотел? Насупился Легланд. Этот вопрос повис в воздухе. Приехал Гарри, а через пять минут подкатила Мэйзи в своем ягуаре и в красном пальто, и очень недовольная. «Ну, и что вы себе думаете?» — спросила она, воинственно надвигаясь на Легланда. Глаза ее метали молнии. «Вы уже знаете, почему возник пожар?» «Мне кажется, что вы стараетесь выкрутиться и не заплатить мне страховку. А ведь ваш сотрудник еще в субботу сказал, что все в порядке, и я могу начать расчистку участка и подготовку к строительству нового дома. Даже если тут был поджог, вы все равно обязаны мне заплатить, потому что страховка предусматривает и поджог». Легланд несколько раз порывался что-то вставить и, наконец, улучил момент. «А разве вам не сказал наш мистер Робинсон, что мужчина, которого вы видели в субботу, был не из наших?» «Наш мистер Робинсон, то есть Гарри», — энергично кивнул головой. «Он, мистер Гринх, ясно заявил, что он ваш представитель», — настаивала Мэйзи. «Ладно, как он выглядел?» «Льстивый», — не колеблясь сказала она. «Не такой молодой, как Чарльз». Широким жестом она показала на меня. «И не такой старый, как вы». Она передернула плечами. «Он был очень похож на страхового агента. Вот». Легланд мужественно проглотил намек. «Рост около пяти футов и десяти дюймов, загорелый, серые глаза, широковатый нос, темные вислые усы, темно-каштановые прямые волосы, зачесанные назад». «У лба залысины, зеленоватая шляпа из гладкого фетра, сорочка, галстук, желтовато-коричневый дождевик, золотой перстень на мизинце правой руки», — сказал я скромно. Он возник в моем воображении так же отчетливо, как если бы был здесь на пожарище и снова снимал шляпу, величая Мэйзи Мадам. «Ого!» — только и сказал Легланд. «Глаз художника, дорогой!» — восторженно воскликнула Мэйзи. «В жизни я не встречала ничего подобного». «Инспектор заверил нас, что в их отделе такого нет и не было, и Гарри согласился с ним». «Ладно», — рассердилась Мэйзи. «Я догадываюсь, что вы ищите следы поджога, но кому в здравом уме могла прийти в голову мысль спалить дотла свое любимое жилище?» а заодно и все ценности, находящиеся в нем. Этого я не могу понять. Конечно, Мэйзи, многоопытная Мэйзи, на самом деле не была так наивна. Я уловил быстрый взгляд, который она бросила на меня, и понял его. Легланд ничего не заметил и лишь разводил руками, избегая объяснений. А я с трудом удерживался от улыбки. «Как вы представляете себе картину?» — обратился я к ней. «Солнечный день. Пасмурно или не насти? Она посмотрела на чистое небо. «Немного драматизируйте, дорогой». После обеда страховые агенты шаг за шагом обследовали пожарище, а я старался внести в свою картину немного готической романтики. Ровно в пять я закончил. «На отдых». Саркастически спросил Легланд, наблюдая, как я укладываю чемодан. «К вечеру в естественном освещении преобладают желтые цвета. Вы завтра здесь будете?» Я кивнул и в свою очередь спросил. «А вы?» «Вполне возможно».